Глава 54. К концу ноября общественное мнение отметило трех кандидатов, как имеющих наибольшие шансы на успех. В порядке предпочтения ими были доктор Овертон, британец Чиверс, профессор из Даримского университета, и Дункан. Горячая дискуссия в фонде и местном медицинском сообществе о том, кто в итоге будет выбран, перешла в городскую прессу где предстоящие выборы были названы главным событием. Начали появляться фотографии Овертона в купе с фотографиями его жены, под такими напористыми подписями, как главный претендент фонда Уоллеса и доктор и миссис Овертон достойны представлять фонд. Деньги честного Джо были в работе. Вскоре после этого пропагандистская кампания приняла более сомнительный характер. В широко читаемой колонке сплетен в «Винвинг Трибьюн» появился внушительный абзац под заголовком «Доктор Латарио». Намек на близкие отношения Дункана и Анны снова породил в Сент-Эндрюсе волну сплетен. Дункан кипел от злости, но заставлял себя не обращать на это внимания. Когда в следующий понедельник клевета в еще более скандальной форме была повторена в «Морнинг Аргус», Он отнес газету Анне. «Я должен что-то сделать». Он ходил взад и вперед по комнате, пока она читала заметку. «Надо опровергнуть это! Разгромить редакцию, устроить Овертону самую настоящую взбучку!» «Мой дорогой Дункан, ты помнишь некую замечательную пачку писем? А если забыл, я освежу твою память». Она отперла бюро и протянула ему пачку писем с голубой лентой. Это были те самые письма, которые Овертон писал медсестре Доусом. «Нет, Анна, мы не можем ими воспользоваться. Это подлый прием. Я и раньше от этого отказывался». «Раньше в этом не было необходимости. Ты готов позволить, чтобы твое имя полоскали по всему городу и не собираешься дать сдачи? Говорю же, что это проведение дало нам письма в руки». «Мы помолчим, позволим охмурить комиссию гадкой сплетней, а потом в последнюю минуту бабахнем этой бомбой прямо на чаепитии». «Господи!» — сказал он. «Какое смертоубийство!» «Я могла бы даже вызвать медсестру Доусон. Я следил за ней. Она сейчас работает в больнице Глазго. Она не питает нежных чувств к дорогому доктору Овертону». Он медленно сжал ее руку. «Началось, Анна! Я же говорил, что увяз в дерьме по уши! Я буду ковыряться в нем вместе с остальными!» С этого дня он пошел в атаку на всех фронтах, чтобы обеспечить себе шансы. Активность его отделения возросла, а сам он работал с утра до вечера. В декабре он опубликовал в медицинском журнале свою вторую монографию «Регенерация нейронов» получившую высокую оценку. И все же он отказывался почивать на лаврах. Ненавидя сухую формальность этих исследований, он тем не менее на пределе сил провел новое исследование «Патология нарушений мышечной координации» и, целиком отдавшись ему, опубликовал отчет в аналах науки. Глава 55. Однажды, Дождливым декабрьским днем, когда стемнело, а свет и тепло были заперты опущенными жалюзи внутри самого помещения, Дункан поднял глаза от испытательного стенда на кафедре и обнаружил, что за ним наблюдает профессор Ли. «Простите, сэр», — извинился Дункан, — «я не слышал, как вы вошли». «Не извиняйтесь, я пришел только для того, чтобы пригласить вас на ужин». «На ужин», — изумленно повторил Дункан, — «у меня дома» сегодня вечером ровно в восемь часов. Глаза старика блеснули. — Я понимаю, что в последнее время вы редко бываете на вечеринках. По крайней мере, я не видел вас в доме миссис Овертон. — Да, сэр, — потупился Дункан. — Странновато для такого ловеласа, как вы. А, Стерлинг? — лукаво улыбнулся профессор. — Неплохую репутацию создают вам в местной прессе. Лицо Дункана вспыхнуло. — Ну что ж, Профессор тихонько потер ладони. «Сегодня вечером в моем доме не будет женщин, только мужчины. Я хочу, чтобы вы познакомились с членами комитета фонда. Доктор Инглис, которого вы уже знаете, и судья Лэнзи, профессор Брандт, доктор Гибсон и я. Будем там». Невозможно было неправильно понять значение такого приглашения. Благожелательность Ли. «Это очень любезно с вашей стороны, сэр. Я, конечно, польщен. Я приду». «Хорошо». — кивнул профессор. — Предупреждаю вас, что будет очень любопытно услышать ваши ответы на некоторые недавние обвинения. Приготовьтесь красиво лгать. — Я предпочту говорить правду, сэр. Ли усмехнулся. — Кстати, вчера вечером я прочитал вашу вторую монографию. Могла бы быть и похуже. После его ухода Дункан так и остался стоять у скамьи возле стенда, обуреваемой радостными мыслями. Он едва расслышал, как дверь снова открылась, и вошла Анна в плаще и шляпке. «Ты не забыл, что мы сегодня идем на оперу?» «Тебе придется пойти одной, Анна», — спокойно сказал он. «Я занят». Слегка нахмурившись, она присела на край скамьи. «Дункан», — сказала она с ноткой раскаяния, с той странной озабоченностью, которая в последнее время проскальзывала в ее отношении к нему. «Я знаю твое мрачное упорство, твою шотландскую решимость, но, друг мой, когда я подталкивал тебя к нашей цели, я не хотела, чтобы ты убивал себя. Мертвый, ты мне не нужен. Не волнуйся, я очень даже живой. У тебя впалые щеки и... Да, иния на висках больше, чем достаточно». Ты не делаешь никаких физических упражнений. Даже если ты не пойдешь в оперу, тебе следует заняться каким-нибудь спортом. Гольфом, теннисом. Ее смущенный, почему-то по-матерински звучащий голос затих. Он из-под посмотрел на нее, гадая, что на нее нашло. Гольф? Теннис, о боже! Нет, Анна, у меня на уме более важные вещи. Он бросил на нее испытующий взгляд. Например, ужин с профессором Ли. «Кто?» — привстала она. «Директор был здесь пять минут назад». Дункан помолчал. Он был довольно мил. Пошутил по поводу рекламной кампании нашего друга. А потом пригласил меня поужинать с комитетом. Никогда раньше он не видел ее такой взволнованной. Ее голос дрожал. «Ты хоть понимаешь, что это значит?» Она чуть не утратила контроль над собой. — Все это ясно как божий день. Ли хочет, чтобы ты стал его преемником. Я всегда знала, что ты ему нравишься. Если ты правильно разыграешь свои карты, — она повысила голос, — они обязательно начнут тебя пытать насчет клеветнической кампании. Доведи их любопытство до предела. Когда после ужина перейдут к вину, ты с видом крайней неохоты достань из кармана письма Овертона. Он мрачно кивнул. «Да, сам Бог велел». «Бог в помощь!» — ликовала она. «Хотела бы я видеть их лица. Это будет настоящий фурор. Считай, что ты уже в кресле». О, замолчи, Анна!» — резко сказал он. «Я еще не там!» Но он не мог заставить ее замолчать. Она возбужденно говорила, поздравляя его, расхаживая взад и вперед по лаборатории. Однако он, в конце концов, избавился от нее и вернулся к своей работе. Глава 56 Когда Дункан добрался до дома, у него оставалось еще свободных полчаса. Затем нужно будет одеться и снова выйти под проливной дождь. Сидя с бокалом спиртного в мягком кресле перед уютным камином, он взял вечернюю газету. Рассеянно переворачивая страницы, он неожиданно в разделе последних новостей наткнулся на заметку. Катастрофа в Страт-Линтоне. Сегодня днем наводнения, вызванные недавними проливными дождями, привели к несчастью с человеческими жертвами на недавно построенной плотине гидроэлектростанции Восточных Графств. В результате натиска на плотину разлившегося озера погибли пятеро и были ранены семеро. В ходе работ по извлечению пострадавших из-под завала, продолжавшихся более часа, доктор Мердок, которого вызвали на место происшествия в помощь доктору Бейли, врачу компании, был сбит и придавлен упавшим блоком каменной кладки. Считается, что его травмы серьезны потрясенный Дункан дважды перечитал колонку. Он мысленно вернулся в тот первый вечер, когда сельский доктор приветил его, а затем быстро окинул взором десять последующих лет дружбы и вражды. Мердок, раздавленный упавшим блоком каменной кладки, серьезные травмы. Дункан вскочил. Он забыл о званном ужине у Ли. Все, кроме мысли о пострадавшем Мердоке, вылетело у него из головы. Он взглянул на часы. Его машина стояла в гараже неподалеку. Если повезет, он сможет быть в Линтоне к девяти часам. Дождь усилился, превратившись в ливень, и когда Дункан мчался по дороге, вода отлетала влево и вправо от его автомобиля двумя высокими волнами. Повсюду, в размытом свете фар он видел последствия продолжительных дождей на затопленных полях, переполненные канавы, ревущие высоко под мостами реки. Благодаря этой безрассудной гонке его напряжение вроде бы ослабло. Он приближался к своей цели. Вдруг из темноты фары выхватили желтый шлагбаум поперек дороги, рядом с которым стоял человек, отчаянно сигналище ему. Только чудом Дункан успел вовремя затормозить. Патрульный подошел к окну машины в своей залитой дождем желтой непромокаемой экипировке. «Как это можно вести машину в такую ночь? Поворачивайте назад! Дальше ехать нельзя!» «Почему?» — глядя на светящийся фонарь патрульного, спросил Дункан. «Дорога на Стратлинтон затоплена! Плотину может прорвать в любую минуту!» Дункан не протестовал, но пока патрульный говорил, он молча включил передачу. Машина рванулась вперед, расколов деревянный барьер. Его обломки разлетелись в стороны. Трасса, хотя и сильно затопленная, не была непроходимой. Инстинктивно Дункан включил радио на приборной панели. Сразу же он услышал новость, которую искал. «Угроза страт Линтону», — произнес бесстрастный голос диктора, «более серьезная, чем предполагалось в начале. Нет никаких признаков прекращения дождя, и трещина в новой плотине гидроэлектростанции на озере Лох-Линтон, похоже, расширяется». Спасатели уже на месте. Хотя ситуация остается под контролем, согласно заявлению, опубликованному господином Джозефом Овертоном и другими должностными лицами компании, «Все транспортные средства удалены из этого района, и в качестве меры предосторожности жителям долины рекомендовано временно покинуть свои дома». Голос зазвучал более строго. «Только что поступила сводка, в которой сообщается, что число погибших в настоящее время составляет 15 человек. Доктор Мердок из Старт-Линтона, который, спасая раненого, оказался под упавшей каменной кладкой», Получил более серьезные травмы, чем было первоначально объявлено. Есть подозрение, что его жизнь в опасности. Глава 57. Дункан вдавил педаль газа в пол. Машина с ревом понеслась дальше. В 10 милях от конечного пункта он свернул на знакомую боковую дорогу, миновав два фермерских фургона, нагруженных домашним скарбом. Еще пять миль, и он оказался в деревне Линтон. Остановил машину напротив дома доктора и выскочил наружу. Дождь обрушился на него сплошной стеной. Улица была пустынна. Ретта в пальто и шляпе впустила его. «Ретта, где доктор Мердок? Она подняла дрожащее, залитое слезами лицо. «Его оставили на заводе, доктор Стерлинг. Тогда где мисс Джин?» «Она тоже там». Горничная всклипнула. «Все покинули деревню, и я тоже ухожу». Она поспешила вниз по улице. Дункан остался в промозглой ночи на безлюдной улице. Вдруг из-за угла вынурнула худощавая одинокая фигура. Дункан закричал с облегчением, узнав припозднившегося. «МакКелви!» «Доктор Стерлинг! Господи! Я рад вас видеть, дружище!» Дункан схватил его за руку. «Я должен добраться до завода!» «Это невозможно!» — решительно ответил МакКелви. «Дорогу размыло!» «Но я должен!» «Разве вы не знаете, что там Мердок? «Я должен добраться до него!» «Должен!» МакКелви почесал свой острый, мокрый подбородок. «Ну!» — сказал он наконец. «По дороге вам не добраться!» «Но, возможно, только лишь возможно, есть шанс, что я доставлю вас через гору!» Они сели в машину, и Дункан включил зажигание. МакКелви направил его по незнакомому маршруту, извилистому и каменистому, который шел на подъем по восточному склону холмов, затем поворачивал налево. На полпути наверх они остановились, дальше было не проехать. МакКелви вылез из машины и, не говоря ни слова, пошел вперед. Они пробирались через мокрый сосновый лес и прибитый дождем под лесок, лезли через скалы, то карабкаясь на них, то соскальзывая по влажным каменистым склонам. Задыхаясь и в кровь из царапов руки, они, наконец, достигли вершины. Заслонив лицо от ветра с мокрым снегом и прищурившись, Дункан увидел в полутьме, что они достигли берега озера Лох-Линтон. Они обошли опасную зону и добрались до дальнего берега. МакКелви, сложив ладони рупором, прокричал, перекрывая шум волн, перекатывающих береговую гальку. «Где это здесь лодка?» Пройдя сотню ярдов вдоль берега, они нашли плоскодонную рыбацкую лодку, которую болтала и раскачивала у причала. Зайдя в воду, они сели в лодку, и МакКелви отчалил. Каждый взял по веслу. Глава 58 Дункан греб, что было сил, чуть ли не с чувством облегчения. На озере было неспокойно. Волны хлестали в нос лодки, вокруг стояла серая тьма. Лесник, не выпуская своего весла, время от времени оборачивался, с тревогой принюхиваясь к встречному ветру, проверяя направление. Они гребли уже довольно долго, когда вдруг Маккелвис замер, а затем еще сильнее налег на весло. «Слышите?» — спросил он. Сквозь шум волн Дункан услышал низкий рокот водопада. «Это плотина!» — со странной озабоченностью объявил МакКелви. «Да поможет нам Бог не попасть в этот поток!» Повернув нос лодки под углом к ветру, они из последних сил заработали веслами. Рев в ушах звучал все громче, но внезапно, когда он стал невыносимым, лодка уткнулась в невидимый берег и МакКелви, выпрыгнув, расправил свои мощные плечи и вытащил лодку на сушу. На близком горизонте за полуостровом, окаймлявшим маленькую бухту, стояла неясная зарева. Вместе с МакКелви Дункан поспешил к нему по невысокому гребню берега. Перед ними, на возвышенности рядом с заводом, в тусклом багровом свете батареи керосиновых факелов, предстала сцена, от которой у Дункана перехватило горло. На заднем плане, Виднелись голые строения глиноземного завода с новой электростанцией и скоплением складов и контор. Вокруг административного здания собралась толпа рабочих и деревенских жителей, черные неподвижные фигуры. Впереди была плотина изогнутое сооружение из бетона с высокими опорными укреплениями. Через открытые шлюзы плотины неслись бурля и дымясь потоки воды, устремляясь в темноту долины и туда же переливаясь через верхний край плотины, обрушивался сплошной водной стеной 200-футовый каскад. Но там был и новый, более зловещий выход для озера, широкий, зазубренный пролом в гладкой поверхности плотины, менее чем в 30 ярдах от ближайшего берега. Через него, продолжая отрывать куски бетона от краев, с поистине дьявольской силой хлистала вода. Дункан, Исполненный тревоги за Мердека устремился вперед, когда толпа зевак в едином порыве издала вопль. Обернувшись, Дункан успел стать свидетелем финального катаклизма. На его глазах трещина в непрочной стене стала медленно расширяться, как будто плотину разрывали невидимые руки великана. Целые бетонные блоки взметнулись в воздух, как огромные снаряды, выпущенные из гигантской пушки. Плотина на этом участке медленно покачнулась, оползла и обрушилась. А затем, как модель из папье-маше, все сооружение вздрогнуло, зашаталось, выпятилось снаружи и, наконец, превратилось в ничто под бурлящим водопадом освобожденного озера. «Боже милостивый!» выдохнул МакКелви. «Это как страшный суд!» На мгновение Дункан остолбенел. Затем он яростно протолкался сквозь толпу к административному корпусу завода. За занавешенными окнами виднелись огни и движущиеся тени. Дункана пробила дрожь, и, коснувшись двери, он на мгновение заколебался. Затем ему представилось, как вошел бы сам Мердок, Он поднял голову и открыл дверь. В приемной находилось несколько должностных лиц компании. Там были Скотт, преподобный Симпсон, адвокат Легот, его старые враги из Ливенфордского совета. А в центре за своим столом сидел честный Джо, съежившийся, сломленный. Когда Дункан вошел, он растерянно поднял поникшую голову. Одного взгляда, которым обменялись оба, было достаточно, чтобы Дункан прочел стыд и крах в глазах поверженного. И жалкий ужас игрока, который поставил на кон человеческие жизни и проиграл. Дункан направился к комнате за дверью в глубине приемной. И там, наконец, обнаружил старого доктора из страт Линтона. Глава 59. Мердок лежал на спине, на кушетке, в центре комнаты, укрытый грубым коричневым одеялом. Рядом с этой импровизированной койкой стояла джин, бледная, осунувшаяся, без слез. По другую сторону, моложавый мужчина, в темном пиджаке и полосатых брюках. Видимо, Бейли, врач компании, решил Дункан. Он на цыпочках подошел к кушетке. Лицо старого доктора, обычно такое красное, было землистого цвета. Он был без сознания, и его неподвижность внушала ужас. Под шеей у него была подложена небольшая подушка с песком. Увидев эту подушку, Дункан посмотрел на доктора и тихо сказал, «Я доктор Стирлинг из Эдинбурга». «Это... это... позвоночник?» «Доктор Бейли...» чье встревоженное лицо с расплывчатыми чертами свидетельствовало о пережитом за день, удрученно кивнул в знак согласия. «Ему на спину повалились камни», — он вздрогнул. «Перелом шейного позвонка, вывих бедра, еще сломано несколько ребер. Всем костям досталось. Я думаю, что у него внутреннее кровотечение». «Что вы предприняли?» «Все, что мог. Молодой врач настолько устал, что почти не имел сил объясняться». «Горячие бутылки», — пробормотал он, — «неподвижность. Его нельзя шевелить, иначе пострадает спинной мозг. Что еще можно сделать?» Он почти ушел. Дункан испытал шок, увидев, что глаза Мердека открылись. Искра юмора промелькнула в них, когда старик с трудом прошептал «Не изменяй своему инфернальному характеру из-за доктора Бейли. Он прав» я уже довольно далеко ушел. — Не говорите так! — Умирающий может говорить то, что он хочет, — продолжал Мердок. Ты, конечно, видишь, дружок, что этот старый Адам знавал лучшие времена. Поникшие плечи Джин затряслись от загнанного внутрь рыдания. Она отвернулась. — Тихо, тихо, девочка, это на тебя не похоже. Здесь слишком темно. «Дай мне руку, моя милая, и не плачь!» Дункан подался вперед. «Боже всемогущий, старина! Ты не имеешь права так сдаваться, Джин! Отпусти руку отца! Отпусти, говорю! И оставь нас с ним наедине!» Девушка встала и, спотыкаясь, вышла из комнаты. Дункан немедленно опустился на одно колено там, где она стояла. Он наклонился к уху Мердока и заговорил резко и нетерпимо. Мердок. «Что ты нюня распустил, как женщина? Где твое мужество? Ты меня слышишь?» «Оставь меня в покое, парень», — пробормотал Мердок. «Я ни за что не оставлю тебя в покое», — рассердился Дункан. «Ради бога! Приди в себя!» С этими словами он откинул одеяло и быстрыми, опытными движениями рук прощупал израненное тело Мердока. По крайней мере, Бейли поставил верный диагноз. Пока его пальцы медлили, Уже во второй раз задерживаясь на сломанном позвонке у основания спинного мозга, его сознание, работая с отчаянной скоростью, оценивало шансы на успех, цепляясь за ту нить жизни, которая еще не провалась. Глава 60 -я. Дункан знал, даже без напоминания доктора Бейли, насколько опасно изменять положение тела Мердека. Одно неосторожное движение и острые края позвонка разорвут спинной мозг, что приведет к мгновенной кончине. Помощь следовало оказать здесь и сейчас, в этой деревянной конторе, без квалифицированных медсестер, препаратов и оборудования современной операционной. Возможности медицинской техники были безжалостно исключены. Все, что осталось, это возможности человека. Дункан решительно поднялся на ноги, он понял, как поступить. Прежняя врожденная тяга к целительству вернулась к нему, а вместе с ней и похороненная убежденность в этом своем даре. Внутренним взором он увидел, как склоняется над старым доктором и производит разные манипуляции, ставит на место обломки кости, высвобождает истерзанные спинномозговые нервы, выправляет раздробленные кости, убирая это смертельное давление на спинной мозг. Он быстро повернулся к Бейли. «У вас здесь есть обезболивающее?» «Дадите мне?» Он наклонился над раненым. «Я ужасно рискую, Мердок. Затем, помолчав, добавил с жестокой серьезностью. «Будете сопротивляться? Или позволите мне потерпеть неудачу?» На лице старого доктора появилось призрачное подобие улыбки. Он прошептал. Я всегда клял тебя за то, что ты гробишь пациентов. Вспомни, когда я не проснусь, что я был прав. Глава 61. Пять недель спустя ясное январское солнце выглянуло из-за гор и осветило пробуждающуюся жизнь деревни Страт-Линтон. Прочные, построенные из камня жилища устояли. Следы паводка на побеленных стенах, несколько поваленных заборов, уже ремонтируемые разбитые окна и сорванные ставни, промоина на проезжей части дороги, рядом с которой стоял паровой каток — это были единственные оставшиеся следы ужасного наводнения. «Все будет хорошо», — подумал провоз Дугал, когда, высунув бороду в приоткрытый дверной проем, принюхался и предусмотрительно одобрил наступившее утро. Мимо проходил такой же высокопоставленный чин, управляющий Мюррей. Двое мужчин встретились сдержанно, без приветствия и пошли посередине улицы. Сначала они не разговаривали. Молчание в этих северных широтах – признак избранности, но вскоре провост заметил. «Я прочел в сегодняшней утренней газете Гераль, что наш друг, честный Джо, объявил о своем банкротстве». «Да!» — управляющий, мужчина чуть помоложе Провоста, не мог скрыть своего удовлетворения. «На данный момент с ним покончено. Труп!» «Да помогут небеса тем, кто вложился в это дело!» «Я всегда утверждал, что его плотина обречена», — заметил Провост. «И все же», — добавил он с присущей ему проницательностью — — Я не говорю, что приличная плотина, построенная заслуживающим уважения солидным концерном, не принесла бы пользу графству, при условии, что она никак не связана с вонючим глиноземным заводом. — У нас могла бы быть и красота, и польза, — он сделал выразительную паузу. — На самом деле, я могу сказать вам, управляющий, что такой план находится в разработке. — Сэр... Джон Эггель, его сын, министр и еще несколько человек объединились, и к дню святого Мартина будет объявлено о создании новой частной компании. «Вот это да!» — воскликнул управляющий. «Эх, господа! Верно сказано, все приходит к тому, кто умеет ждать!» Когда они проходили мимо Линтон-Армс, их осанка заметно изменилась. Провост печально посмотрел на усыпанный соломой участок дороги, который лежал перед ними, а управляющий бросил взгляд через дорогу на наполовину занавешенные окна дома доктора. Здесь мужчины остановились. Управляющий понизил голос. «Жалюзи еще не опущены? Досталось ему, бедняге Мердоку!» «Он лежит там больше месяца», — сурово сказал провост: «Я...» «Никогда не забуду, как его вынесли с завода. Он был без чувств, привязанный к носилкам. Говорят, он неделями не открывает глаз. Он просто лежит там в ступоре. Боже милостивый, как жалко, что все так затянулось». Пока они стояли и смотрели на окна, к ним присоединились школьный учитель, почтальон, старая мисс Белл, выцветшая накидки, ковыляющая открывать свой магазин. Вскоре собралась небольшая и молчаливая группа местных. «Он стольких спас в свое время!» — сокрушался священник. «Тяжело видеть, как он уходит в таком состоянии!» Мисс Белл мрачно покачала головой. «По-моему, это жестоко — продлевать агонию таким образом!» «Да», — согласился управляющий. «Пожалуй, было бы милосерднее дать ему уйти и все дела!» «Не нам судить об этом, управляющий!» — возразил Провост. — Доктор Мердек был хорошим другом деревни Линтон, и Бог заберет его, когда и как того пожелает. Провост медленно покачал головой, что послужило всем знаком расходиться. Попрощавшись кивком, каждый пошел по своим делам.